Часть четвертая. Политический салон Клотильды, недавно окрещенный «Союзом друзей», процветал. О докладах, устраивавшихся каждую неделю, сообщалось в Беобахтер. Они всегда собирали большое количество слушателей. С тех пор, как баронесса фон Тюнен привела с собой дам из руководимого ею женского союза, салон был почти всегда переполнен. Клотильда уже не нуждалась в визитах обер-лейтенанта фон Тюнена и его приятелей. Господа офицеры утратили воодушевление, необходимое для столь большого дела. Они еще приходили выпить рюмку-другую кюммеля или шартреза, но с тех пор, как Клотильда распорядилась подавать после докладов только чай, вообще перестали появляться. Их интересовали лишь военные доклады, и Клотильда принуждена была признать, что доклад полковника фон Тюнена о героях домона имел большой успех. Чисто политические темы, по-видимому, нисколько не занимали молодых офицеров, Клотильда же заботилась именно о политическом просвещении членов Союза друзей. Когда дошла очередь до доклада Менниха, известного профессора Кенигсбергского университета, Клотильда решила, наконец, отбросить свою смехотворную скромность, как она выражалась, и пойти напролом. Что подразумевалось под этим напролом, она не пояснила. Но доклад профессора Менниха, давал ей достойный повод показать себя. Профессор Менних, научное светило, национал-социалистской партии, прочел доклад о тревожных сигналах в Польше. Этот доклад, читавшийся во многих крупных городах, всюду вызывал огромный интерес. Да, прочь бессмысленную скромность. Чем мы были до сих пор? Кружком, который собирался за чашкой кофе, — Дорогая моя, — сказала она баронессе фон Тюнен, — отныне мы будем своего рода парламентом, значение которого оценит вся страна. Она заказала пригласительные билеты на доклад профессора, отправилась вместе с баронессой фон Тюнен в редакцию газеты «Беобахтер» и потребовала особого оповещения о дне доклада. Такое светило, как Менних этого стоило Разумеется, секретариат Союза друзей послал особые приглашения Гауляйтеру, Таубенхаузу и советнику юстиции Швабаху, игравшему теперь первую скрипку в местных национал-социалистских кругах. На видных людях стоит мир. По счастью, кафедра для оратора, заказанная Столяру по собственноручному эскизу Клотильды, поспела вовремя. На светлом фоне инкрустированный знак свастики из красного дерева. Это выглядело строго и достойно. Но гвоздем программы являлся новый портрет фюрера работы знаменитого художника. Клотильда приобрела его в Мюнхене за 300 марок. Фюрер на портрете выглядел гениально. «Каждая жилка в нем — гений и герой», — изрекла Клотильда. В широком пальто, с прядью волос, смело спущенной на лоб, Обнимающий все тайны мира, он имел довольно романтический вид. Во всяком случае, портрет нравился всем и заодно с широкой роскошной рамой составлял лучшее украшение салона. Нет, на этот раз Клотильда решила не жалеть трудов и идти напролом Не получив от именитых людей никакого ответа на свое приглашение, она побывала у каждого из них, хотя вообще была тяжела на подъем. Советник юстиции Швабах, с которым она говорила десятки раз, просто-напросто не узнал ее. Он мотнул лохматой головой, вскинул пенсне, чтобы лучше рассмотреть ее, снова сдернул его и снова покачал головой. Наконец он обещал прийти, если ему позволит время. У Таубенхауза, обремененного, как всегда, многочисленными делами, нашлось для нее всего две минуты, но он тотчас же выразил готовность прийти. Конечно, это приглашение — высокая честь. Он учтиво проводил Клотильду до прихожей и поцеловал ей руку. В прихожей Клотильда обратила внимание на молодую девицу с пухлыми, румяными, как яблоки, щечками. Это была одна из дочерей Крига. Гермина или Гедвиг Клотильда не знала. Она так и не научилась различать сестер-близнецов. «Ах, фрейлен Криг!» — заговорила она с краснощекой девушкой, которая поднялась со стула, очень польщенная. — Вы теперь работаете у господина бургомистра? — Да, уже три месяца, сударыня. И вам здесь нравится? — О, даже очень! — с сияющим лицом отвечала фрейлин Крик. — Господин бургомистер так предупредителен ко мне. — Ну, теперь скорее к Гауляйтуру. — Ее тотчас же приняли. Сегодня Клотильде везло, по-видимому, Гауляйтер был не очень перегружен работой. Он сидел за письменным столом и принял ее, не вынимая сигары изо рта. Конечно, он знал о салоне. Да, до него даже дошли очень лестные слухи о союзе друзей. Полковник фон Тюнен, штандартенфюрер фон Тюнен, отличный солдат, читал там доклад, не правда ли? Да-да, о сражении под Верденом, припоминаю. Старик сам побывал в форте дом Кто бы мог поверить? К Латильде, видимо, пришлась румпу по вкусу. Он был неравнодушен к голубым незабудковым глазам, а пышные белокурые волосы приводили его в восхищение. Он попросил ее рассказать о своем салоне, придвинул ей коробку сигарет и даже встал, чтобы подать спичку. «Очень хорошо, очень хорошо!» — время от времени прерывал он ее, расхаживая взад и вперед по большому залу, населенному святыми и ангелами. «Фридрих великий, — говорите вы, — превосходно!» «Вот пример для тех, кто хочет жить вечно! Великолепная фигура! И, конечно, его гений, его смелость были вознаграждены!» Вы думаете, это случайность? Что, как ее там, Екатерина умерла как раз в тот момент, когда у Фридриха было такое паршивое положение? Отнюдь нет. Это награда за смелость, отвагу, за железную волю. В наши дни мы видим нечто подобное. Что, Абиссиния? Правильно. Удивительно, как вы быстро схватываете». Да, Дуча я тоже весьма уважаю, и даже из уважения к нему изучаю теперь итальянский язык. Что вы на это скажете? Очень хорошо, весьма похвально. Гауляйтер остановился перед Клотильдой. Очень хорошо, очень похвально. Да сохранит вам небо эту способность воодушевляться. Конечно, я всегда, по мере сил, буду поддерживать ваше начинание. Я стремлюсь во всех городах моего округа создать подобные же очаги воодушевления, фанатизма и безусловной преданности. И я пошлю вас, мой уважаемый друг, в эти города, чтобы заложить там фундаменты крепостей такой же слепой веры и нерушимой верности». Клотильда покраснела от счастья и с благодарностью поклонилась. Румб снова придвинул ей сигареты. — Прошу вас, выкурите со мной еще одну, — сказал он, бесцеремонно разглядывая Клотильду. — Вы великолепная собеседница. Клотильда охотно исполнила эту лестную для нее просьбу и стала с наслаждением пускать в потолок кольца голубого дыма. — Вы слишком добры, господин Гауляйтер, — сказала она. Она не дурна, — подумал Румб, — и снова зашагал по залу. И кокетничает довольно искусно. Если пригласить ее на чашку чаю Вайнштеттен, то остальное, безусловно, не составит труда. Но она уже отцветает. Это и слепому видно. Складки на шее очень заметны. И пудра тебе уже не поможет, моя дорогая. А ведь у маленькой майорши зильбер «Зильбершмитт, нет еще ни единой морщинки, не говоря уж о Шарлотте или восхитительной Марион, которая вся юность и свежесть. Нет, не стану я ее приглашать, Вайнштеттен. — Сколько у вас детей от правительственного советника? — неожиданно спросил он, остановившись перед нею. «К сожалению, только двое», — смущенно отвечала Клотильда. «Два мальчика», — прибавила она, чтобы не чувствовать себя совсем уж пристыженной. «Двое?» — Румб презрительно засмеялся. «Свежая, цветущая женщина, чистой расы и всего два мальчика. У вас могло быть теперь шестеро сыновей, и вы носили бы орден материнства», — Клотильда покраснела «Я носила бы его с гордостью!» — воскликнула она, повернув к Румпфу покрасневшее лицо. Румпф кивнул головой и засмеялся. «Клянусь честью, этот орден был бы вам очень к лицу!» — продолжал он. «Жаль, что я не могу представить вас! Двое детей — это, вы сами понимаете, маловато!» «Разрешите еще один вопрос?» — Гауляйтер хитро прищурился — «Оба мальчика от правительственного советника?» Клотильда испугалась и отвела взгляд. Она побагровела, дым сигареты ударил ей в нос. В устах другого этот наглый вопрос возмутил бы Клотильду, но заданный столь высокопоставленной особой, он показался ей лишь проявлением благосклонности и разве что грубовато выраженного интереса к ней. Тем не менее она замолчала. Вдруг Румпф громко расхохотался. Плохо скрытое смущение Клотильды забавляло его. — Простите, — сказал он и взял со стола новую сигару, — вы, я вижу, слишком чопорны для такого вопроса. Но, знаете, никогда нельзя быть уверенным. Не решаюсь уж спросить, почему вы развелись, хотя мне это очень интересно. Он рассмеялся и снова зашагал по залу. Следом за ним тянулись большие клубы голубого сигарного дыма. — Может быть, с правительственным советником не так-то легко ужиться, кто знает? — продолжал он, остановившись. — Некоторые мужчины резко меняются, едва переступив порог своего дома. Верно я говорю? На лице Клотильды заиграла понимающая улыбка. — Я высоко ценю Фабиана, — прибавил Румпф. Он очень умный человек, идеи, так легко его осеняющие, уже не раз сослужили нам большую службу. Но, может быть, он слишком нерешителен, не уверен, может быть, ему не хватает твердости, которая так необходима мужчине. Так ли это или не так? Он идет с партией, но меня он, видите ли, не обманет. Он идет с нами, но сдается мне, всей душой он нам не принадлежит». Он может увлечься тем или иным делом, но отдаться ему до конца, как я и вы, он не способен. Вдруг он подошел вплотную к Клотильде. — Ему бы частицу вашего фанатизма, — воскликнул он, — и он был бы идеальным членом партии. — Разве я не прав? — Клотильда кивнула. — Да, вы правы, господин Гауляйтер, — убежденно ответила она. — Ваше дело, уважаемое. — продолжал Гауляйтер, указывая на грудь Клотильды, — заразить своим фанатизмом Фабиана. Вы слышите, что я говорю? По способностям он достоин занимать самые высокие посты в государстве. А с этой точки зрения личные раздоры тускнеют. Это же смешные мелочи. Но в наше время смешные мелочи неуместны. Вы меня понимаете? Он смолк, спохватившись, что говорит слишком громко. Клотильда несколько раз кивнула. — Понимаю, — сказала она, устрашенная повелительным тоном Румпфа. — Да, вот сейчас в нем заговорил Гауляйтер. — Этот ваш развод, извините меня, смешон, — продолжал Румпф уже своим обычным тоном. — Какое такое преступление совершил наш правительственный советник? — Мне, во всяком случае, это дело не кажется непоправимым, — засмеялся он. Право же, если за ним и числилась какая-то любовная интрижка, то это большого значения не имеет, да и не похоже, чтобы советник стал противиться примирению. В наши дни найдутся дела посерьезнее любовных раздоров. Он нам нужен, у нас на него определенные виды, а бессмысленного распыления сил мы не допускаем. Ведь вы-то не будете против примирения, уважаемая? — Отнюдь нет, — не задумываясь, — сказала Клотильда — и сказала правду. Я очень рад, что мы так хорошо понимаем друг друга, отвечал Румп, протягивая Клотильде свою мясистую руку. Клотильда поблагодарила за аудиенцию и поклонилась. На секунду ею даже овладело искушение поцеловать руку Гауляйтера, но она воздержалась, опасаясь совершить нечто неподобающее. В ту же секунду она увидела красные волосы на его запястье, точно рыжая шуба, подумалось ей. Румпф засмеялся. — Я чуть не забыл о цели вашего прихода, — снова начал он. — На доклад этого профессора я, конечно, приду, — Клотильда поблагодарила. — И Таубенхаус тоже будет? Тем лучше. По четвергам у меня обычно играют в карты, но мы это устроим. Может и твердо на меня рассчитывать. Когда Клотильда, прощаюсь скользнула взглядом по плафону, Румпф, Воспользовался случаем и еще раз повторил свою старую шутку о святых и ангелах. Восхищенная Клотильда рассмеялась. Шутка Гауляйтера показалась ей верхом остроумия, блистательным изречением великого ума. Клотильда вернулась домой с лихорадочно пылающим лицом. «Вот это была аудиенция! Боже ты мой!» Битых полчаса простояла она у телефона, излагая баронессе фон Тюнен все события этого утра. Каким большим, каким незабываемым переживанием была ее аудиенция у Гауляйтера. А, Хасам Гауляйтер, такой человечный и простой, она чуть было не влюбилась в него, да-да, одно слово, и он мог бы сделать с ней все, что угодно, еще немного, и она поцеловала бы ему руку. О красных, как ржавчина, волосах на запястье, об этой рыжей шубе, испугавшей ее, она не обмолвилась ни словом. — Но о самом важном и секретном, — сказала Клотильда, — она, конечно, не может рассказать по телефону. Баронесса обязательно должна прийти к ней сегодня, и не позднее пяти часов. Клотильда весь день пребывала в чрезвычайном возбуждении. Поручение Гауляйтера примириться с Фабианом и заразить его своим фанатизмом не шло у нее из головы. Она уже сама сожалела о своем разрыве с Фабианом, особенно теперь, когда он стал подниматься в гору все выше и выше. Фабиан занимал одно из влиятельнейших мест в городе, значит, деньги можно будет грести лопатой, его адвокатская практика тоже процветала. Возможность какой-то небывалой карьеры, на которую сегодня намекал Гауляйтер, конечно, могла хоть кому вскружить голову. Да, может быть, она скоро будет так же богата, как многие другие. Может быть, у нее будут автомобили, богатейший гардероб, слуги. Может быть, она будет разъезжать по всему миру в поездах особого назначения. Кто знает о ее мальчике? Какое житье она для ее мальчиков? Фабиан, насколько ей известно, не был связан в настоящее время ни с какой другой женщиной. Та красивая танцовщица, слава богу, исчезла из города. Она дважды видела его с ней на улице и, как это ни странно, с того времени снова почувствовала к нему влечение. «Да, но нечего терять время на мечтания Надо действовать, действовать!» Пусть весь мир увидит, что это значит, когда Клотильда говорит, я иду на пролом. В тот же день Гарри лично отнес отцу в звезду приглашение на доклад профессора Менниха, написанное в самом дружеском тоне. Гарри поручено было намекнуть, что Гауляйтер, Таубенхаус и Швабах уже дали свое согласие, и папа во что бы то ни стало должен прийти на доклад, если не хочет огорчить маму. Гарри, вернувшись, сообщил, что папа, по-видимому, был очень тронут и обещал прийти, если позволят дела. Фабиан не пришел, но все же прислал письмо, что болен и лежит в постели. Несколько почетных гостей тоже не пришли на доклад, отсутствовал Таубенхаус, на которого рассчитывала Клотильда, да и Гауляйтера задержали срочные дела. Только Швабах сдержал обещание, но с ним она больших надежд не связывала. Гауляйтер прислал своего заместителя, ротмистра Мэна, который преподнес Клотильде фотографию Румпфа с его собственноручной любезной надписью. Да вот у кого можно было поучиться светскому обхождению. А Гауляйтер и в самом деле не мог прийти. Он до трех часов ночи сидел в звезде с Таубенхаузом, прокурором и ректором высшей школы, играя в двадцать одно. Наемный лакей в черной паре и белых перчатках бесшумно открывал двери гостям. И Клотильда торжественно произнесла приветствие фюреру, которое она недавно ввела в обиход, чтобы придать своим вечерам строгость и торжественность. Оно состояло в том, что, рекомендуя оратора, она от имени всех собравшихся обращалась с клятвой верности к фюреру. Сегодня ей впервые удалось простереть руку к портрету фюрера. Профессор Менних, знаменитый кёнигсбергский оратор, был уже немолодой человек. Волосы на его голове торчали во все стороны. Он кротко и добродушно улыбался, видимо, немало не волнуясь. В своем докладе профессор Битый Час говорил о Польше, где прожил много лет. Особенно подробно останавливался он на ее населении. «Что же представляют собою теперь поляки?» улыбаясь, спрашивал он, — прежде они были приятными соседями, а теперь? Теперь они бесцеремонно переходят через границу, сгоняют крестьян с их полей и, случается, тут он выразительно улыбнулся, убивают одного-двух немцев. Весь доклад был проникнут кротостью и миролюбием. В прениях прозвучали более резкие ноты. Почтенный господин, пять лет прослуживший таможенным чиновником в Данциге, сообщил, что драки и убийства в польском коридоре давно стали бытовым явлением, что это всем известно. В последнее время немцы толпами бегут в рейх, ища защиту. В Данциге это знает каждый ребенок. И можно только радоваться, что на родине этими плачевными обстоятельствами заинтересовались, наконец, более широкие круги. Бронесса фон Тюнен, блестящий оратор, вызвала гром рукоплесканий, упомянув о миролюбии и терпении фюрера, которому немецкий народ обязан беспрекословно повиноваться. «Но настанет день», — воскликнула она, — «когда его долготерпению придет конец». «Фюрер насупит брови, тогда горе всем врагам рейха!» При этих словах баронессы юный Гарри явственно крикнул «Браво!» и громко захлопал в ладоши. В форме союза гитлеровской молодежи с почетным кинжалом на боку он, как всегда, занимал место у самой кафедры. Гарри был рослый пятнадцатилетний мальчик со светлыми, тщательно расчесанными на пробор волосами. Он напряженно слушал, сохраняя при этом бесстрастное выражение лица. Но когда профессор Менник сказал, что поляки, случается, убивают немцев, он выпрямился во весь рост и грозно наморщил лоб. Мимо портрета фюрера он проходил только с поднятой рукой. Гарри казалось, что он уже солдат. Он мечтал стать офицером, и дома его называли генералом. Робби, который был на два года моложе брата, забился в угол. На лбу у него была шишка зеленого цвета. До начала доклада он торчал в переднее вместе с лакеем, прислушиваясь к шагам гостей на лестнице. Когда шаги приближались, он тихо шептал «теперь открывайте» и убегал в кухню. Робби и слышать не хотел об армии, так как не любил рано вставать. Мечтательный и задумчивый от природы, он теперь начал сочинять небольшие рассказы. Клотильда называла его поэтом в противоположность генералу. Она любила звучные, многозначительные слова. После прений гости еще немного поболтали, прежде чем разъехаться. Наемный лакей в черной паре и белых перчатках и служанка в новомодной прическе разносили чай. И тут снова вынырнул маленький Робби с зеленой шишкой на лбу. Он следовал за лакеем и служанкой с сахарницей в руках. «Робби ведет себя глупо, мама», — шепнул Гарри на ухо Клотильде. Политический редактор газеты «Биобахтер» горячо похвалил Клотильду. Он решил написать большую статью о союзе друзей и попросил у нее фотографию, чтобы опубликовать ее в иллюстрированном приложении к газете. Колотильда покраснела, одно из ее заветных чистолюбивых желаний уже сбывалось.